Глава 38. Остаток вечера Маша и Дима провели в общежитии. Купили шампанское, торт и отмечали день рождения. Не утруждая себя разрезанием праздничного торта, ели его ложками, развалившись на диване. После насыщенного событиями дня глаза сами собой закрывались от усталости, и Маша, оставшись на ночь, впервые позволила себе не думать о моральной стороне вопроса. А как ты видишь нашу с тобой свадьбу? вдруг спросил доктор. «Нашу свадьбу?» Встряхивая себя в сонное состояние, переспросила Маша. «Почему ты спрашиваешь?» «Хочу знать, к чему готовиться», улыбнулся он. «Ну, с чего начать?» «С платья». «Хорошо. Я хочу короткое красное платье и туфли. Еще я терпеть не могу церемоний с размахом, поэтому предпочитаю расписаться в тихом кругу самых близких родственников». Отметить это событие в ресторане и на следующий день улететь в Москву. Так, стоп. Теперь по порядку. Почему короткое красное платье и почему в Москву? Ашараш на посмотрел на неё Дима. Короткое красное платье, потому что я против стандартных церемоний с развязанными машинами и глупыми обычаями, рассмеявшись, пояснила Маша. А в Москву я хочу, потому что она произвела на меня неизгладимое впечатление. Если бы была возможность уехать туда жить, я бы ни минуты не раздумывала. Но выбирая между нашими отношениями и столицей, то я предпочитаю оставаться с тобой. Побродим по Москве и вернёмся сюда. Надо же, как много у нас с тобой общего. Я, кстати, вернулся сюда после работы на базе только из-за тебя. Не понимаю, что это значит. Сон как рукой сняло. Маша села на диване и с любопытством заглянула в глаза доктору. Мой родной отец Живёт в Москве. Когда он узнал, что я ушёл от матери и потерял работу, то звал меня к себе. А я отказался, мотивируя это тем, что без тебя мне не к чему строиться. Подожди, а почему он живёт в Москве? А не же с твоей мамой в разводе, да? О, да, манерно подкатил глаза Дима. Развелись 10 лет назад. У отца была здесь своя частная клиника, но мама её судила. Отец заставил всё нам и уехал в Москву начал всё с чистого листа, и сейчас работает в МЧС, спасает людей. Теперь понятно, откуда твоей маме столько денег. А задача на поскребла крем на торте чайной ложечкой, Маша. Да, клиника позволяет ей безбедно существовать. А ты пошёл по стопам отца и вызвал этим у мамы жуткое недовольство приступы истерии, рассмеялся Дима. А я когда гуляла с папой по Патриаршему мосту, загадала, что вернусь туда с тобой». От нахлынувших эмоций на глаза набежали слёзы. «Ты бы переехала со мной в столицу». Взял её за руки он. «Это было бы исполнением моего самого заветного желания». Бросилась на шею Диме Маша и принялась его целовать. «Как же хорошо, что я встретил тебя на базе». Крепко прижимаю к себе, улыбался он. В воскресенье утром Маша носилась по кухне в красивом голубом платье, которое так нравилось Диме летом, и помогала маме накрывать на стол. На пальце поблёскивало новенькое колечко, и Маша чувствовала себя самой счастливой на свете. Её любимый доктор вёл беседы с папой под огромным телевизором в гостиной, и, судя по весёлому смеху, им было что обсудить. Скоро приехали гости. Аня, несмотря на пережитое потрясение, выглядела бодрой и свежей. Руслан помогал ей снять обувь и подмигнул Маше, задержавшейся в дверях кухни. Аня, как ты? улыбнулась Маша друзьям. Чудесно, с обожанием посмотрела на Руслана Аня. Ужасно проголодалась. Не слушай её, фыркнул Руслан. Через 5 минут ей понадобится ваную, потому что её постоянно тошнит. Аня, давай за стол, вышла из гостиной мама. Теперь тебе можно есть за двоих. А торт будет Уже шла в направлении стола. Аня. Конечно, специально для Маши на заказ готовили, рассмеялась мама. Думаешь, они справятся с ребёнком? посматривая из кухни, как Руслан пожимает руки папе и Диме, спросила Маша. А куда они денутся? развела мама руками и подтолкнула дочь вперёд. Ну, идём к столу. Нехорошо заставлять людей ждать. Маша пробралась к Диме и села рядом окинула взглядом собравшиеся за её именинным столом гостей и подумала: "Что это самый счастливый день рождения. Как всё же хорошо, что Дима вернулся и что Аня нашла в себе силы выбрать именно того, кого она любит". Вечером Маша и Аня легли спать в её комнате и долго не могли заснуть. Всё сплетничали. "А как же твои родители?" волновалась Маша в трансе. "Из-за того, что ты чуть не погибла? Нет, Из-за того, что Валерек теперь невыгодно жених, а у него что, кроме квартиры не было ничего? Он все свои сбережения хранил в сейфе, и ко знала только я. Я же пошла к нему именно из-за этого. Там лежали и мои деньги на платье. Я хотела их забрать и наткнулась на Валеру. Но сейф не сгораемый, не сгораемый. Только я-то от чай не вскрыла его. Чтобы деньги сгорели вместе с квартирой, подумала, если я погибну, то он тоже останется без средств. Я их даже полила самым дорогим виски, чтобы лучше горели. Правда, мои деньги сгорели тоже, но это уже не важно. А твои родители знают, что ты ждешь ребенка другого мужчины? Еще нет. Да им это и не нужно знать. Пусть себе считают убытки. До тех пор, пока нас с Русланом не распишут в его городке. Он думает, там можно будет договориться сделать это как можно быстрее. Ты же приедешь к нам на свадьбу? Конечно, приеду. Если хочешь, я даже стану крёстной вашему малышу, заверила Маша Аню. Я буду очень благодарна тебе за это, потому что у меня кроме тебя не осталось никого. Неправда. Вот увидишь, твои родители смогут принять твой выбор, особенно когда появится малыш. Может и смогут, но это будет очень нескоро, Аня сладко зевнула. По-моему, я начинаю засыпать. Спокойной ночи. Пробормотала Маша. Через 2 недели Аня и Руслан расписались в районном ЗАГСе города Кореновска. На скромной церемонии присутствовали немногочисленные родственники жениха, а со стороны невесты были только Маша и Дима. Аня, какая ты красивая! Я думала, ты не успеешь подобрать платье. Восхищённо расправляла складки на белоснежном платье подруги Маша. Мне помогли мама и сестра Руслана. Я сначала отказывалась от платья, Но они так настаивали. В общем, я в итоге согласилась. Конечно, по сравнению с тем платьем, которое у меня должно было быть с Валериком, это почти ничего не стоит. Но я в нём так себе нравлюсь, и я такая счастливая сегодня. В глазах Ани брызнули слёзы. Аня, не плачь, а то я тоже разевусь прямо перед дверями дворца бракосочетания. С трудом сдерживала эмоции Маша. Это всё беременность. Я стала такой эмоциональной. «И ты похорошела. Мама говорит, если во время беременности хорошеешь, точно будет мальчик», – смахнула слезу Маша. На пороге комнаты появился Руслан в безупречном темно-сером костюме и при галстуке. Маша ахнула от восхищения. Таким красивым бессменного капитана команды КВН она еще не видела. «Ну, девчонки, пора уже, мы следующие», – протянул он Ане руку и тут же спохватился. «Ань». Только ты во время церемонии не плачь, хорошо? А то фотографии плохие получатся, будешь потом сокрушаться. Аня рассмеялась, сглотнула слёзы и шагнула к Руслану. Это был их день, день, когда соединяются сердца. А вечером, после долгих поздравлений в адрес молодых в местном ресторане, Маша и Дима отправились обратно в Ростов-на-Дону. У меня 6 пропущенных вызовов. Усаживаясь в машину, удивлённо вытаращилась Маша на сотовый телефон. И, по-моему, они от твоей мамы. Что ей понадобилось от меня?» Она звонила и мне. Хотела сказать, что нашла несколько каталогов свадебных платьев и ждет тебя завтра на чай. Хочет посплетничать и обсудить детали предстоящей свадьбы. «А еще она хочет знать, когда твои родители будут готовы принять нашу сторону для знакомства». Улыбнулся Дима и включил зажигание. «Ты не сказал ей, что мне не понадобятся все эти каталоги?» А задача на посмотрела на доктора Маша. Я не смог. Её хватит удар, когда ты раскроешь все карты, рассмеялся он. А почему именно я? Может, ты сам ей скажешь, что пышной церемонии не будет? Когда мама узнает, что на церемонию приедет папа и что мы, возможно, переедем в Москву, то вряд ли нас ещё распозовут на чаепитие. В глазах Димы поблёскивали весёлые искорки. Это была самая напряжённая чаепитие из всех на которых Маша доводилась присутствовать. Руки подрагивали от волнения, и ей с трудом удавалось проглотить маленький глоточек чая. Но решение было принято, и отступать Маша не собиралась. Как это вы решили сыграть свадьбу в конце декабря? Разве для свадьбы не существует более приемлемого времени? Июль, август, сентябрь, октябрь, в конце концов. За это время можно будет найти вам подходящую квартиру, сделать ремонт, А куда вы в декабре переедете? В общежитие? Будущая свекровь не причитала, она вопила отчаяно размахивая руками. И что значит короткое красное платье? Маша, ты что? С панели под Венецию идёшь? Мама, успокойся, умоляю тебя. Дима держался как мог и старался не распыляться. Мы не хотим никаких церемоний, распишемся и уедем. Куда уедете? Кто вам денег на свадьбу подарит, чтобы поездки оплачивать? Если вы не будете никого приглашать, мы переезжаем в Москву, вмешалась Маша, которой уже порядком надоело тихо глотать чай и нервничать. Дима уже подал запрос на поиск работы в Москву. Тихо сползая по стол, пробормотала Арина Виняминовна: "Скажите ещё, что отца позовёте на свадьбу. А как же без папы?" Раздражённо оставил чашку с красивым золотистым орнаментом в сторону Дима. "Это ведь моя свадьба, мама. Ты же знаешь, В нашей семье запрещено даже упоминать о нём. Мало того, что ты тоже, как и он, устроился на работу в спасатели, так ещё и переехать к нему надумал. Не бывать этому. Я не одобрю ваш с Машей союз в этом случае никогда. Может, всё же нам стоит немного успокоиться. Понимаю, что встреча ничем хорошим не закончится. Маша осторожнее придвинулась ближе к Диме. А тебя, деточка, никто не спрашивает, зашипел на неё Свекровь. Мне такая невеста и даром не нужна. Всё, достаточно, резко поднялся за стола Дима. Можешь сколько угодно городить про отца, меня это не касается, но Машу обижать я не позволю. Маша, растерянно хлопая глазами, тоже встала. Дима крепко взял её за руку и повёл в сторону выхода. Ты ещё прибежишь, когда деньги закончатся, и эта девица в красном платье тебя бросит, а я не приму, кричала им вслед Арина Винеяминовна. Всё, с меня достаточно семейных драм. Со злостью проговорил Дима, когда они с Машей оказались на улице. Если мать не может принять своего сына таким, как есть, я не смогу и ничем помочь. Может, это моя вина? Расстроена, втянула в себя морозный воздух Мария. Подумаешь, красное платье хотела. А до сентября ты ждать тоже хотела? Открывая машину, повернулся к ней Дима. Нет, не хотела. Я новогодние каникулы в Москве вместе с тобой собиралась провести, как самым дорогим и любимым мужем. И на Патриаршем мосту повесить красивый замочек с нашими именами. Пожав губы, села в машину Маша. А теперь, получается, этого ничего не будет? Ну, кто тебе такое сказал?» Прикоснулся к ее руке доктор. «Мы с тобой заявление подали?» «Да, на 27 декабря». «Значит, 27 декабря мы и распишемся». В морозный декабрьский день в Центральном ростовском ЗАГСе Маша и Дима обменялись кольцами и скрепили свой союз подписями на бумаге. Гостей было совсем немного. Родители невесты, отец жениха и пара близких друзей, среди которых довольно улыбалась Диана, с которой Маша делила тяготы личной жизни на студенческой базе летом. Аня и Руслан не приехали. Аню положили в больницу на сохранение, а Руслан не решился оставить ее одну. Арина Вениаминовна тоже не пришла. Она так и не сменила свой гнев на милость. Знаешь, ты отличаешься от всех невест, которых я здесь вижу, но ты нравишься мне намного больше. Придирчиво осматривая великолепное бордовое платье с глубоким декольте, хихикнула Диана. Спасибо. Прижимая к сердцу букет невесты из алых роз, выдохнула Маша. Я очень волновалась. Её слова потонули в поздравлениях которыми на перебой засыпали жениха и невесту родители, друзья. Маша и Дима улыбались, смущённо кивали и чувствовали себя самыми счастливыми на свете. А ещё через день, ранним холодным утром, Маша стояла на перроне, кутая своё зимнее пальто с пушистым воротником. "Ты хоть звони, как устроитесь?" часто моргая и потирая глаза, порывисто прижал дочь к дочке себе Фёдор Филатов. "Ну, конечно, позвоню. Я каждый день буду вам звонить". Целуя отца в морщинистую сухую щеку, успокоила его Мария. «Ох, Маша, неужели ты действительно уезжаешь?» Вытирала слезы и платочка мама. «У меня все будет хорошо, обязательно!» Пережавшись на мгновение к матери, пообещала она. Из вагона показался Дима. Он успел сдать вещи в багаж и теперь вернулся за Машей. Девушка быстро поднялась по ступеням и встала рядом с доктором. «Ты уж береги ее там!» махнул рукой фёдор филатов это моё призвание улыбнулся на прощание дима поезд тронулся с места и вскоре оставил позади вокзал и родители маши так тяжело расставаться устроившись в купе вглотнула слёзы она даже не верится что мы уезжаем не переживай всё утрясётся сел рядом с ней доктор мы же с тобой теперь женаты и пришло время строить свою собственную историю Я купила красивый замочек в хозяйственной лавке, потянула Маша за сумкой, чтобы повесить на мосту. О, я полагаю, всю дорогу мы будем его раскрашивать, потерло Дима, едва сдерживая, чтобы не рассмеяться. И ничего смешного я в этом не вижу, нахохлилась Мария. У меня даже маркер с собой есть. Новая история должна начинаться красиво, так что постарайся свою половинку замочка раскрасить аккуратно. Ну ладно, давай сюда свой маркер. Протянул руку Дима. Я разве не говорил тебе, что умею хорошо рисовать? У нас ещё весь день и ночь впереди. Думаю, ты успеешь мне об этом рассказать. Поцеловав его в щёку, за улыбалась Маша и подумала, что впереди не только день и ночь. Перед ними лежала целая жизнь, через которую они пройдут вместе. И когда-нибудь в далёком будущем расскажу своим детям о том, что столкнулись случайно на побережье Чёрного моря. На ничем не примечательной студенческой базе под Новороссийском.